Этот презрительный отказ вызвал в стране волну реформистских банкетов. Их участники не упускали случая раскритиковать режим и призвать монарха к тому, чтобы он осознал истинное чаяние своих подданных. Разумеется, Александр всей душой был с ними. Однако, как ни странно, он чувствовал себя слишком отяжелевшим, слишком отягощенным возрастом, опытом, повседневными заботами, а, возможно, и талантом для того, чтобы присоединиться к их выступлениям. Он предпочитал делать вид, хотя бы какое-то время, будто не замечает этих политических содроганий. Ему хотелось подождать, пока все уляжется само собой, и обратиться к более обширным, более загадочным и в некотором роде вечным, вневременным проблемам. Так, например, когда вся Франция кипела возмущением, когда множились самые разнообразные антиправительственные выступления, Дюма устраивал у себя в Монте-Кристо спиритические сеансы. За последние годы он пережил несколько смертей, оставивших в его душе глубокий след. Кончина матери, затем герцога Орлеанского, Шарля Надье и, наконец, Фредерика Сулье, давнего соавтора, который только что умер, Всего 47 лет от роду. Этот все сгущающийся траур заставил Александра оглянуться на собственное прошлое. Несколько месяцев назад он начал работать над мемуарами, подводя итоги радостям, горестям и иллюзиям целой жизни. И сердце у него мучительно сжималось. «Кто говорит воспоминания, думает сожаление? Ему хотелось быть владу совестью, и ради этого он вернул домой свою дочь Мари, которую до тех пор воспитывала ее мачеха Ида. Однако у 16-летней Мари оказалась не только непривлекательная внешность, но и трудный характер. Кроме того, девушка страдала от того, что ее грубо оторвали от женщины, которая в детстве была для нее воплощением нежности, мудрости и защиты. Злилась на отца за то, что забрал ее к себе. Мари раздражали его манеры, бесило непрестанное хвастовство Александра. Она ненавидела самозванок, чье присутствие он ей навязывал. «Жизнь, которую мне приходится здесь вести, невыносима, писала она Иди еще 28 августа 1847 года. Прибавь к этому страдание, которое я постоянно испытываю от разлуки с той, которую люблю больше всех на свете. Немало горя причиняют мне и требования отца, который намерен заставить меня жить в его доме. Ах, дорогая моя, в его-то положении я никак не могу на это согласиться. Меня оскорбило до глубины души то, что отец не постыдился заставить меня подать руку распутной женщине». Он не стесняется того, что вынуждает меня находиться в обществе этой женщины. Хотя отцовские чувства должны были бы подсказать ему, что ее следовало изгнать из Монте-Кристо в тот самый день, когда я здесь появилась. Более того, о ней даже упоминать в моем присутствии не следовало. Ее детское возмущение ни к чему не привело. Дюма, сохраняя полное спокойствие, продолжал опекать Мари несмотря на все ее негодование. И в то же время с удовольствием помогал своей кисоньке Беатрис Персон разучивать новую роль. Он был совершенно уверен в том, что прекрасно справляется с обязанностями отца, оставаясь безупречным любовником. Понемногу думал он, дочь привыкнет к образу жизни, установившемуся в Монте-Кристо, перестанет ревновать его, а нежность, которую он неустанно к ней проявляет, заставит ее забыть обо всех обидах. Мелкие семейные неурядицы занимали Дюма не настолько сильно, чтобы отвлечь от других проблем, куда более важных для его карьеры. Друзья-реформисты, от которых он несколько отдалился в последние месяцы, требовали, чтобы он доказал свою преданность общему делу. Однако он слишком многим был обязан семье герцога Орлеанского – памяти милого Фердинанда и доброжелательности герцога де Монпансье, чтобы сегодня отречься от того режима, который вчера его поддерживал? Следует ли ему, во имя чести, хранить верность тем, кто помогал ему в прошлом? Или же он должен во имя политических убеждений отмести всякие сомнения и думать лишь о будущем Франции? Является ли... Неблагодарность по отношению к облагодетельствовавшим тебя правителям более тяжкой виной, чем предательство по отношению к идеалу, от которого зависит судьба целого народа. Эта дилемма стала особенно мучительной, когда Александра 27 ноября 1847 года пригласили на банкет, устроенный Аделоном Баров Сен-Жермен-Анле. «Если он туда пойдет, — рассуждал Дюма, — ему придется говорить речи, защищать необходимость реформ, произносить тосты, враждебные по отношению к королевской семье, может быть, даже подписывать какие-нибудь компрометирующие бумаги. А если не пойдет, на него обрушится негодование всех его друзей-республиканцев и всех тех, кто видит в нем поборника свободы». После недолгих колебаний он решил в оправдании своего отсутствия на банкете сослаться на дипломатическую болезнь и написал Аделону Баро: «Я лежу в постели с тяжелым гриппом, голова и грудь в огне. Передайте мои сожаления нашим друзьям-реформистам. Скажите от моего имени, что душой я среди вас. Я должен был произнести тост за прессу, то есть, За писателей, которые сражались в 1830 году и продолжают сражаться в 1847, за народ и реформы, за объединяющие нас принципы. Мне приходится произнести этот тост здесь. Подхватите его там.